«У меня в машине есть несколько фотографий Халлика», — спокойно сказал Джиннелли. «Они были сделаны в бар нашим агентом с помощью телевика». «Конечно, это Халик сказала она. «Эта свинья убила мою... тан мою бабушку. Но нас недолго будет преследовать». он Она прикосила нижнюю губу и замолчала. «Если бы Джиннелли был тем, за кого себя выдавал... Ей было бы не избежать основательного допроса. Джинелли предпочел ничего не заметить. На одном из снимков один человек передает другому деньги. Если кто-то из них Халик, другой, не исключено, Стрелок, посетивший вас в минувшей ночь. Я бы хотел, чтобы вы и ваш дедушка опознали Халика, если это возможно. «Он мой прадедушка», — ответила Джина рассеянно. «По-моему, он спит. С ним мой брат. Не хочу будить его». Она сделала паузу. «И вообще не хочу его расстраивать этими делами. последние дни ему очень тяжело пришлось». «Хорошо, может быть, так сделаем. Вы посмотрите фотографии, и если точно познаете Халика, Нам не придется будить старшего мистера Ленг. «Да, так будет лучше. Если вы поймаете эту свинью Халика, вы его арестуете? О да, при мне есть федеральный ордер Джона Доу». Это убедило ее. Она вышла из фургона, зашуршав юбкой и мельком обнажив ногу, покрытую ровным загаром при этом сказала нечто такое, чего холодок сжал в сердце Джинелли. «Там особенно и нечего быть арестовывать, я так думаю». Они прошли мимо полицейских, все еще копавшихся в земле, несмотря на наступившую темноту. Миновали несколько цыган, включая двух мальчиков-братьев, одетых в одинаковые пижамы. Джинелли кивком приветствовал некоторых из них, Те ответили и поспешили ретироваться. Высокий мужчина, похожий на итальянца, который шел с Дженней, являлся агентом ФДР, и от него следовало держаться подальше. Они покинули круг табора и направились вверх по холму к машине Дженнелли. Вечерний мрак поглотил обоих. Все шло как по маслу. Почему бы и нет? Кругом полно полицейских. Мог ли тот парень, который в них стрелял, снова явиться и еще что-то затеять, пока полицейские находились там? Они так не думали. Но они же дураки, Уильям. Я ожидал от всех них глупости, но не от деда. Всю жизнь он учился ненавидеть легавых, не доверять им. А тут вдруг решил, что они его оберегают от того кто их за задницу кусает.